На стене проступала написанная черной краской фамилия прежнего хозяина цирка — Соломонский. На месте сгоревшего здания планировали построить новый цирк. Но пока обсуждали, решали, пробивали все это, на площадке возник кинотеатр «Мир». Каждая комната, каждый коридор, каждый угол старого здания цирка вызывают у меня свои воспоминания.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 С самого раннего утра на манеже репетиции, а вечером – представление. Первыми чаще репетируют номера с животными. Временно репетиция ограничена. Обычно у входа на манеж за кулисами вывешивается авиза – расписание репетиций. Иногда на манеже репетируется сразу несколько номеров. В одном секторе – жонглеры, в другом – акробаты, в центре – эквилибрист на своем пьедестале. Помню, начиная работу в цирке, я всегда стеснялся репетировать на манеже. Меня смущало, что наши репетиции кто-то смотрит. Часто в зрительном зале сидят артисты, сотрудники цирка. К сидящим в зале нужно привыкнуть. Карандаш, заметив наше нервное состояние во время репетиций, выгонял всех лишних из зала. И хотя с тех пор прошло без малого три десятилетия, До сих пор мы с Мишей и Татьяной не можем репетировать в полную силу, если на нас смотрят посторонние. Чтобы проверить технику какого-нибудь хитрого клоунского приспособления, например, как прыгает на ниточке змея или как выползают из-под дивана бутафорские тараканы, мы просим репетирующих в это время артистов дать нам пять минут. Артисты расходятся по сторонам и смотрят нашу репетицию. А мы пытаемся уловить, как они воспринимают нашу работу. Конечно, артисты не зрители. Их трудно чем-либо удивить. Но если трюк действительно смешной, и они улыбнутся, то для нас это сигнал, мы на правильном пути. Народ в цирке доброжелательный. Когда человек делает новый номер, ему все готовы помочь. Особенно артисты постарше. Много видевшие и помнящие. Не всегда стараются что-то предложить, подсказать молодым. Ни один опытный акробат не пройдет равнодушно мимо репетирующего новичка. Непременно крикнет на ходу. «Спину! Спину держи!» «Уютен!» Уютин зрительный зал московского цирка. Пожалуй, подобное я видел только в Брюсселе, в Королевском цирке. Удобно расположены места. Манеж с артистами. Перед зрителями как на ладони. Во время выступления я всегда вижу лица, даже глаза зрителей, вплоть до последнего ряда. Когда на проспекте Вернадского открылся новый цирк, и мы с Мишей участвовали в его первой программе, то сразу оценили все преимущества родного старого цирка. Работая в новом здании, мы все время ощущали, будто что-то потеряли. Нам было неуютно и репризы проходили хуже, зал слишком большой, публика сидит далеко, ни о каком общении со зрителями, что должно быть характерным для цирка, не может быть и речи. Акустика плохая, свет бьет сверху, поэтому лица у артистов несколько затемнены, места для зрителей круто уходят вверх, а у публики, сидящей в последних рядах, нет ощущения высоты. Работу воздушных гимнастов они видят почти на уровне своих глаз. Неуютная закулисная часть. Маленькие гардеробные для артистов напоминают больничные палаты. Видимо, те, кто придумывал и строил новое здание, плохо знали цирк. Иначе они подумали бы и о том, что артистам нужен уют, удобство для работы. Цирк, по существу, наш второй дом. Помню... Как-то при встрече со мной карандаш спросил: "Вы что, собираетесь в новом цирке работать?" "Да", ответил я. "Надо работать только в старом", сказал Михаил Николаевич. "Новый цирк это для зрелищ, а старый для искусства". Пожалуй, он прав. В старом цирке широкий проход с манежа ведет прямо к слоновнику и конюшням. Конюшнях светло, конихи чистят лошадей специальными жесткими щетками. Стукни такой щеткой об асфальт, и на асфальте останется квадратик пыли. Если против каждой лошади после чистки остаются десятки квадратиков, это значит ее чистили долго и заботливо. В слоновнике обычно стоят ящики с реквизитом. Слоны в программе работают редко, и свободное место можно использовать под временный склад. А вот конюшни никогда не пустуют. Лошади, ослики, пони, дрессированные козы и даже коровы гораздо чаще заняты в программе. Для каждой лошади отдельное стоило, к которому прибита панерка с кличкой «Буран», «Марс», «Орлик», «Буян». В одном из этих стоил когда-то занимал место и агат, удар копытом которого чуть не стоил мне жизни. В самом дальнем углу конюшни в клетках собаки. Обычно их клетки отгораживают от прохода щитами и ящиками. Но все равно, кто бы мимо ни прошел, за загородкой начинается несусветный лай. Собак кормят в определенные часы, регулярно чистят, выводят гулять и ежедневно репетируют с ними. Конечно, жалко, что держат собак в клетках, но иначе нельзя. Это рабочие собаки. И если их не держать в клетках, они разбалуются перестанут работать. Как в кино, так и в цирке работа моя нередко связана с собаками. Став коверным, я получил письмо от своего приятеля, жонглера, Игоря Коваленко. У него две страсти — марки и собаки. В письме Коваленко писал, что придумал для нас с Мишей смешную репризу и выдрессировал для этого одну из своих собак. Через некоторое время мы встретились в Москве. Реприза, которую придумал мой товарищ, действительно оказалась смешной, и через неделю мы с Мишей ее исполняли. Героем репризы был ярко рыжий ирландский сеттер Люкс, который незаметно подкрадывался, снимал с меня шляпу и убегал с ней за кулисы. В карманы пиджака и брюк я прятал различные шапки, которые надевал после каждого похищения. Суть репризы в том, что я не подозревал в воровстве собаку и обвинял во всем партнера, который сидел на барьере и смеялся. В финале репризы, когда между нами назревал скандал, я обнаруживал настоящего похитителя. Люкс, удивительный пес. Создавалось впечатление, что работа на манеже для него великое удовольствие. Цирки его любили все, не говоря уже, конечно, о нас. Помни случай, который всех потряс. В репризе похищения шапок Люкс обычно стремительно бежал из-за кулис ко мне, сидящему на стуле к нему спиной, и, снимая с головы шляпу, с силой толкал меня передними лапами в плечи. На одном из спектаклей Таня и Игорь, которые держали собаку за занавесом и выпускали на манеж, вдруг увидели, что люкс, как обычно, стремительно бросился ко мне, но, не добежав метра два до стула, внезапно резко остановился, а потом тихо, словно на цыпочках, подошел ко мне сзади, положил лапы на спинку стула, а не на мои плечи, как делал обычно, и осторожно, как стеклянную хрупкую вещь, снял с моей головы шляпу и медленно с ней пошел за кулисы. Дальше реприза не пошла. Все недоумевали, что могло случиться с Люксом. А случилось вот что. Я как сидел на стуле, так и остался сидеть. Со стулом меня, к великому недоумению публики, унесли с манежа. За минуту до подхода собаки острая боль пронзила мое тело. Очередной приступ радикулита. Я сидел, превозмогая боль, с ужасом ожидая толчка люкса. А собака каким-то необъяснимым чутьем поняла, что мне плохо, и не причинила боли. После этого мы окончательно уверовали в сверхгениальный ум Люкса. Игорь Коваленко часто говорил, «Ну вот, состарится Люкс, где я найду такую собаку?» Но Люкс не успел состариться. Он умер в расцвете сил. Ночью дежурный конюх позвонил нам домой и сказал, что с Люксом плохо. Мы приехали в цирк и увидели, что собака умирает. Пока ездили за врачом и поднимали его с постели, собаки не стало. Причина смерти показалась загадочной, и утром мы решили отвезти Люкса на вскрытие в ветлечебницу. Из груды досок во дворе вытащили старый лист фанеры, положили на него собаку и погрузили в машину. Игорь Коваленко плакал, как ребенок. Час ожидали мы результата вскрытия. Потом вышел врач и сообщил, что собака погибла от заврота кишок. Фанерку возьмите, сказал санитар, подавая нам лист фанеры, на котором мы привезли люкса. Глянул я на фанеру и обмер. На грязной поверхности ее нарисованы черной краской шляпа и тросточка, а через весь лист надпись Нгибаров. Это был кусок фанеры от упаковочного ящика клоуна Леонида Ингибарова, которого уже год как не было в живых. Вот как все переплелось, — грустно заметил Игорь.